Глава вторая. Теперь дождь лил как из ведра, ветер дул с невообразимой силой. Джека и его спутница оказались в переулке за таверной. Увы, небольшой навес нисколько не спасал их от дождя. Джек повернулся было, чтобы поблагодарить девушку, которая спасла его, но прежде чем успел это сделать, та толкнула его спиной к стене верной невесты. Как ты посмел затеять драку в таверне моего отца? Она встала уперев руки в боки. Её карие глаза пылали негодованием. Неужели тебе непременно нужно было лезть кому-то в карман? Может, лучше бы попробовал это сделать в другом месте, поприличней, в котором за всегда-то и не имеют привычки громить столы и стулья? Она оттолкнула его к стене, а сама отступила назад. Джек отряхнулся, расправляя складки своего камзола. Послушай, красотка, я не вор. Не пришёл сюда не по своей воле. И я не собирался никому залезать в карман. Джек взмахнул мешком перед лицом Орабеллы. Это тверзило украл мешок с моими вещами. Но я просто вернул себе мою собственность. Так что, если моя благодарность для тебя ничего не значит, я просто заберу свои вещички и уйду прочь по добру по здорову своей дорогой. Понятно. Джек горделиво вскинул голову и собрался скрыться. Но Рабелла схватила его за руку и снова толкнула к стене. Ты хотя бы представляешь себе, у кого ты забрал мешок, спросила она. Нет, ну честно говоря, мне всё равно, сказал Джэк, высвободившись из её хватки. Это был капитан Торн, идиот, прикрикнула Арабелла, шлёпнув Джека по макушке. Тот даже бровью не повёл. Знал бы ты, какая тянется за ним слава, добавила Арабелла. Мне это и имени ничего не говорит, равнодушно ответил Джэк. Это самый знаменитый пират по эту сторону испанёлы. Может, слышал? Сделал ещё одну попытку арабелла. Э, погоди, произнёс Джек, сились припомнить услышанное имя. Нет. К сожалению, никогда не слышал. В любом случае, считай, что украл его вещи ты покойник. Послушай, никакой я не вор, сказал Джек. Но этот паршивый мешок и то, что в нём, всё, что у меня есть. Я бы ухватил с собой больше, но тогда бы мне с ним ни за что не пробраться на корабль. Арабелла закатила глаза. "Выходит", продолжил Джек. "На этом острове в порядке вещей, что проклятый пират ворует у меня мои вещи. Я даже не помню, как он это сделал. Не иначе, как подкрался сзади. Но я точно тебе говорю, это мой мешок". Джек вскочил на старую бочку и открыл мешок. "Вот, например", сказал он и покопавшись, вытащил нечто похожее на восковую палочку. «Это свечка... не моя». Джек растерянно посмотрел на свечу и бросил ее назад в мешок. «Ну, кто бы мог подумать!» — саркастически подняла бровь Арабелла. «Нет, нет, нет!» — разочарованно воскликнул Джек. Сунув руку глубже, он, порывшись, извлек из мешка чье-то старое нижнее белье. Его ж передернуло от отвращения, и он отшвырнул его в сторону. Затем в руке юноши оказалось нечто похожее на сушёную дохлую крысу. "Между прочим, меня зовут Арабелла", сообщила девушка. Джек даже не поднял головы. "У красотки есть имя", продолжала она. "И это имя Арабелла". "Джек", буркнул Джек, почти не обращая на неё внимания. Казалось, в мешке не будет конца всякой гадости. Он содрогнувшись, выбросил кусок окаменевшего навоза. "Послушай, извини, что накричала на тебя", искренне произнесла Арабелла. "Просто у моего отца и без того тяжёлый характер. Теперь же он будет рывать и метать всю следующую неделю, приводя наше заведение в божий вид. Ещё бы, ведь ему придётся ремонтировать стулья и столы, которые ты помог разгромить". Шлёп! Этот Джек метнул что-то прямо в лоб Арабелле. Девушка ловко поймала это нечто, не дав упасть на землю. Нечто оказалось увесистой монетой. Благодарю, извивительно пробормотала Анна. Это полностью возместит наш ущерб. Но это единственное в этом мешке, что чего-то по-настоящему стоит, мрачно отозвался Джек. Мой нож, моя шкатулка, мой запас монет. Он с недоумением посмотрел на девушку. Всё исчезло. Расстроенный и рассерженный, он перевернул мешок вверх дном и вытряхнул несколько яблочных семечек. Затем на землю с глухим ударом упало нечто большое и увесистое. Джек быстро присел, чтобы разглядеть, что это такое. Глаза его тут же зажглись огнём, а пальцы сомкнулись вокруг гладкой кожи. Это были ножны, очень длинные ножны. Меч, любой меч принесёт на чёрном рынке хорошие деньги, а эти ножны похожи старинные. Он разбогатеет. Ну, даже если и не разбогатеет, то хотя бы сможет выкупить те вещи, с которыми был вынужден расстаться. Или может лучше оставить эту штуку себе? у него не было меча. А любой маломальский уважающий себя человек на Карибах непременно должен иметь меч. Овы, когда Джек поднял ножны, он тотчас заметил, что с ними что-то не так. уж слишком они лёгкие, чтобы в них мог быть меч. Разочарованно простонав, он швырнул пустые ножны на землю. Чёртовы пираты! Он потёр глаза и тяжело привалился к стене таверны, мысленно оценивая своё унылое и не слишком сытое будущее. Когда ножны упали на землю, Арабелла вытаращила глаза. Неужели это был блеск золота? Или ей показалось? Не обращая внимания на ворчание Джека, она подняла ножны и повертела их в руках. Хотя те и были изрядно поцарапаны и заляпаны грязью, золотая и серебряная инкрустация на их коже поблескивала на фоне капель дождя. Пальца Рабеллы нащупали на ножнах какой-то узор. «Не может быть!» — ахнула она. «Посвяти мне!» — велела она. Обычно Джек не выполнял ничьих приказов и уж тем более просьб сердитой дочки хозяина таверны. Но в голосе Арабелы ему послышалось нечто такое, что привлекло его внимание. Он беспрекословно вытащил из кармана мешочек с огнивом и трутом и зажёг найденный в мешке огарок свечи. Взяв уже ко свечку, Арабела посветила на кожаный ножный. "Ты только взгляни", сказала она. На ножнах были начертаны слова языка, не ему, не ей незнакомого, какие-то сокращения, а также несколько слов по-испански. Под ними виднелось странное, угловатое, причудливое, красно-золотое изображение пернатого змея. «Кецаль-Куатль, ацтекский бог!» Арабелла тихонько присвистнула. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила она. Голос её дрожал от волнения. «Думаешь, эта штука стоит много золота?» — вопросом на вопрос ответил Джек. «Это ножны от меча Кортеса», — прошептала девушка. Джек удивлённо вытащил из глаза. Здесь написано: принадлежит Эрнану. Это тот самый проклятый меч, благодаря которому Картес победил Ацтекскую империю. Глаза Рабы были засияли от возбуждения. Согласно легенде, меч сделал его непобедимым в бою и наделил невероятной силой. Например, он сумел убедить ацтеков в том, что он бог. Ацтеки полагали, что когда-нибудь к ним вернется бог Кецаль-Куатль, и благодаря этому мечу Кортес убедил их, что это он и есть. В легенде говорится, что меч все же наделен ограниченной силой, если тот, кто обладает им, не имеет также и ножен. Вот почему власти Кортеса пришел конец. «Потеряйте ножны, и вы потеряете царство», так говорится в пословице. Девушка повертела ножны в руках, разглядывая потёртую кожу и сверкающие камни, и вздохнула. Считается, что они сделаны из внутренностей тех, кого отстеки приносили в жертву своим богам. Великолепно, сказал Джек, двумя пальцами забирая у неё ножны. Но как эта штука сюда попала? Последним, кому они принадлежали, был Сэм Каменный Глаз, ответила Рабелла, вспомнив разговор, который она подслушала в таверне. Как Это капитан пиратов, бич всей Панамы, удивился Джек. Арабелла кивнула. Много лет назад он захватил меч и ножный, и с их помощью стал хозяином необитаемого острова. Никто не знает, что случилось с ним или его приспешниками. Возможно, то, что ножный оказался без меча, как-то связано со всем этим. Джек повертел ножный в руках и провёл пальцем по боковым швам. Какая тонкая работа, подумал он. Меч был одним из величайших сокровищ всего Карибского моря, а значит, его потеря способна довести любого жестокого и грозного пирата до э-э, Джеку не хотелось даже думать об этом. Хм, может, мне стоит вернуться в таверну, осторожно сунуть мешок обратно под то, что осталось от стула капитана Тернипа, извиниться перед ним и поставить на этом деле точку. Ну, извините, что посмел стащить у вас ваш волшебный ножный серр. Не знал, что вы намереваетесь с их помощью основать своё пиратское королевство. Удачи вам во всех ваших славных начинаниях. Ну, как-то так. Арабелла покачала головой, появляпался в неприятности. "Тихо сказала она. Это надо же украсть ножный у самого Торренса. Мой тебе совет, убирайся с Тортуги немедленно, иначе ты труп". Она повернулась, чтобы идти обратно в таверну. Погоди, схватил её за руку Джэк. Пойдём со мной. Арабелла растерянно заморгала. С её ресниц упали капельки дождя. Ты явно знаешь гораздо больше моего об этой легенде, а также обо всех обитателях здешних морей. И если кто-то видел, как ты помогла мне выбраться из этой заварушки, то тебе тоже крышка. Вот так, девушка, пробормотал Джэк. Арабелла пропустила мимо ушей его слова, думая о своём. И продолжил Джэк: Подумай о свободе, которую мы получим, когда отыщем меч. О свободе и могуществе». Рабелла попыталась скрыть свои чувства, но по выражению ее лица Джек понял. Его идея девушке понравилась. «Видишь ли, на самом деле у меня нет других планов. Разве что горбатиться в верной невесте до конца моих дней. Или до тех пор, пока я не выйду замуж», — печально призналась она. «Или до тех пор, пока выпивка не сведет отца в могилу». добавила она с раздражением в голосе У меня почти ничего не осталось после того, как в прошлом году один мерзкий пират ограбил верную невесту и забрал с собой мою мать. Огромный, злобный, уродливый. Я скучаю по ней, по моей мамочке. Мы с отцом уверены, что она Арабелла не договорила. Заметив печальное выражение её лица, Джек проникся к ней сочувствием. Девушка посмотрела Джеку прямо в глаза. Ну, хорошо. Я пойду с тобой. Но играть будем по моим правилам. Договорились? Слышишь меня? Больше никаких краш-опиратов, да и ни у кого другого всё это время. Сколько раз тебе повторять, что я не вор? Запротестовал Джек. Раббл она хмурилась и заговорила снова. Я знаю один отличный корабль, которым можно воспользоваться. Старый, никому не нужный корабль. Он стоит на якорной стоянке в солёной бухте. Джек пожал плечами. Прости, красотка, я здесь новичок. Надеюсь, ты не забыла. Я понятия не имею, где это. И что-то подсказывает мне, что с моей стороны было бы не слишком разумно спрашивать дорогу к нему у кого-нибудь из тех джентльменов, что сейчас находятся внутри таверны. Она бы на мгновение задумалась, затем вытащила из локона в деревянную шпильку и поднесла кончик к пламени огарка, который Джек держал в руке. Когда шпилька загорелась, девушка задула пламя, оставив лишь тлеющий кончик. Затем оторвала от передника лоскут ткани, прижала его к стене таверны и принялась чертить на нём карту. Джек с любопытством наблюдал за её действиями. "Думаю, что мне очень повезёт, если на борту вместе со мной будет такой находчивый помощник", сказал он и, подавшись вперёд, ухмыльнулся. "Можешь называть меня находчивый, но я тебе не помощник". Мои партнёры по важному предприятию и только и всего, сказала Арабелла, угольком поставив на карте маленький крестик, после чего передала её Джеку. Значит так. Ты на 3 дня залегаешь на дно, а я тем временем запасаю необходимую пресную воду и провиант. Через 3 ночи встретимся на корабле после наступления сумерек. Отлично, миледи, сказал Джек и отвёл ей шутовской поклон. Итак, корабль у нас есть, но В первом мгновении Рабелла выглядела усталой, как будто силы оставили её. Верная невеста была её единственным домом. Но куда мы отправимся? Джек закатил глаза. На поиски этого проклятого меча. Куда же ещё? Ты сама сказала, что мы уже считай покойники. Ну станем ли мы живей, если потерянный меч Картессы и небывалая мощь бога короля попадут в руки капитана Тербрюкса? Торнса Поправило его арабелла. Какая разница?